неприкосновенность личности. Согласно статье 22 Конституции РФ, каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются только по судебному решению. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов. В указанной норме закреплено основное содержание принципа неприкосновенности личности. Положение данного принципа более подробно изложены в статье 10 УПК, который обращает внимание на то, что заключение под стражу осуществляется По судебному решению, лишь в случае наличия на то законных оснований, предусмотренных УПК. Документ, в котором закрепляется решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, должен быть заверен подписями соответствующих должностных лиц и скреплен гербовой печатью. В тех случаях, когда в места содержания представляются выписки из приговоров, определений суда о заключении под стражу, в них должны быть указаны установочные данные лиц, в отношении которых применена эта мера пресечения. Такие выписки заверяются подписью соответствующих должностных лиц скрепляются гербовой печатью и подлежат замене не позднее трехдневного срока полной копией приговора. Задержанный, а также лицо, в отношении которого вынесено постановление, определение о заключении под стражу, имеет право на судебную проверку законности и обоснованности задержания. Заключение. а также содержание его под стражей. Данный принцип проявляется также в возложенной на суды прокуроров, следователей, органы дознания и дознавателей обязанности немедленно освобождать всякого незаконно задержанного, лишенного свободы, незаконно помещенного в медицинский или психиатрический стационар, содержащегося под стражей свыше предусмотренного УПК срока. Данный принцип тесно связан с принципом уважения чести и достоинства личности. Именно поэтому в части 3 статьи 10 УПК обращается внимание на то, что заключенные под стражу, задержанные, должны содержаться в условиях, исключающих угрозу их жизни или здоровью.